День пятый. Глава семьдесят третья. До завтра растянулось надолго. Часы отобрали. Ничего, что могло бы подсказать времени, наблюдалось. Хабаров, скрипя зубами от скуки, терпел излияние деда Сухорукова, вознамеривавшегося поведать все припятия своей нелегкой жизни. Пацан, убедившись, что никто не пристает со страшными пытками, заснул. Улыбался, мычал, дергал ногой. Стас, наконец, тоже задремал. Мысленно представив болтливого старика в виде радио. Помогло. Даже оказало некоторый снотворный эффект. Жаль, ненадолго. Только начал снится сон. Дверь открылась. Хабаров на выход. Да что ж такое? Он сполз с снар. Если даже у вас не поспать, то где? «В твоем случае в аду!» Конвоир на этот раз рыжий хмыкнул. «К стене!» Тот же коридор, то же помещение, те же лица, правда, чуть более доброжелательные. «Выспался?» Поспелов улыбался. «Как тебе люкс?» «Смешно!» «Минералка!» Следователь протянул через стол бутылку. «Как обещал!» «Ну что?» Проверили твою историю, и... Ледяная вода ударила в горло. Какие выводы? Как ты понимаешь, Стас, многое проверить не удалось. По причине... Авдеев задумался. По причине отсутствия свидетелей. Но то, что удалось, подтверждает твою честность. У нас есть предложение, которое поможет закончить дело. Расставить, так сказать, все точки над «и» как в кино», — Хабаров наиграно взмахнул руками. «Сделка, программа защиты свидетелей. И чем моя скромная персона может помочь?» Александр постучал по столу. «В папке, которую мы заполучили, очень мало на Старостина. Фактически всего пара строчек, способных вызвать разве что смех. Он умён хитер, всегда прикрывался Никоновым». — Вот на кого целый ворох бумаг. Жаль, что сбежал. Стас при этих словах чуть заметно поморщился. — Короче, даже когда начнутся разбирательства, подполковник уйдет, а это плохо. Рубить надо с головы. Иначе от всех чисток пользы никакой. Через месяц сплетут новую сеть. — Грустно. Хабаров равнодушно пожал плечами. — но совершенно не объясняет, при тут я. — Дело вот какое! — в разговор вступил Рома. — Ты позвонишь Старостину и скажешь, что папка у тебя. Предложишь ее купить. — Погоди, погоди! — Стас удивился. — Он меня не знает, я его тоже. С чего я буду ему звонить и предлагать папку? — Ну, во-первых, он тебя знает. В городе болтают, что неизвестный боец Трофимова кучу народа положил. Вероятно, Старостин захочет с тобой познакомиться. Поэтому мы и пришли первые. Допустим, познакомились. Откуда я могу знать, что ему нужна папка? А и не надо. Авдеев улыбнулся. Мы пустили слух, что она у тебя. Старостин найдет способ пообщаться. — Моя семья! — Хабаров задохнулся. — Порядки. Поспешил успокоить Рома. Уехали под Рязань. — К кому? Стас припомнил, что в той местности живет дальняя родственница жены, но решил проверить. К бабе Клаве или как-то так. Я к тому же позвонил в Москву. Они выслали вооруженных оперативников. Все в порядке. Авдеев закурил. — Так вот, пару дней ждем если старостин не выходит на контакт звонишь ему сам я так понял согласен хабаров недобро смотрел на гостей да спокойно кивнул рома хорошо что дальше дальше вот авдеев вытащил из кармана пуговицу. темная как раз наклонившись он прицепил ее к ветровке стаса никогда не снимай эта камера с микрофоном Чтобы включить, поверни ободок по часовой стрелке. Памяти и аккумулятора хватит на один час. Так папки-то нет. Что я буду делать на встрече с ним? Вот. Рома положил на стол полиэтиленовый пакет. Папка. Теперь есть. Так он же меня убьет. Хабаров не хотел прикасаться к пакету. Зачем ему платить, если я сразу ее отдам? На это мы и рассчитываем. Авдеев затушил окурок, что он начнет болтать, не видя в тебе живого человека. Может, сотрудничество предложит может, какие факты всплывут интересные. — А потом вы снимете пуговицу с моего трупа и окажетесь в шоколаде, — Хабаров рассмеялся. — Ловко. — Постараемся этого избежать, но если потребуется... Александр развел руками. — А пряник будет? — Что-то вы переборщили с кнутом. Будет возможность еще когда-нибудь увидеть дочь. Натворил ты и впрямь не на один срок. Слушай сказку. Ты познакомился с Битцевым случайно. Подружился на фоне общей любви к оружию. Как-никак бывшие военные. Пил изредка с ним. Однажды он предложил тебе купить пистолет, и ты, слабой душой, согласился. За что отдал тысячу американских долларов. В день совершения сделки он сообщил, что ему нужно по делу в деревню мондина Ты согласился прокатиться за компанию. Штал его несколько часов, потом взял попутку и уехал в город. — Ага, — Хабаров слушал. — В подъезде на тебя напали вооруженные хулиганы. Ты испугался и применил полученный от Битцева пистолет, в результате чего один бандит скончался, второй доставлен в больницу. Типа самооборона. Типа да, передразнил Авдеев. А пустырь? Там же трупов, как в морге, осталось. Запись с камеры наблюдения нечеткая. Если бы мы не следили, то не знали, что войну ты устроил. Наружка подтвердит, что объект никогда не заезжал в то место. Итог. Самооборода и незаконное приобретение оружия. Учитывая безупречную службу в милиции, военные достижения и помощь генеральской прокуратуре — минимальный срок. История шита белыми нитками. Хабаров не хотел признаваться, но в душе затеплился огонек надежды. Никто не поверит. Никто проверять на прочность не будет. Гарантирую. Следователем назначат Рому. Он все сделает, как надо. Воспелов согласно кивнул. Так как? Авдеев протянул руку. «Для тебя это единственный шанс. Все сделаешь как надо. Маленько посидишь, не без этого. И вернешься к семье, целый и невредимый Для этого надо в живых остаться, — проворчал Стас, но руку пожал. — И что делать дальше? Ждать, когда он меня здесь найдет? — Разумеется, нет. — Ты что думаешь, мы бы оставили тут папку? Хоть и скопированную. Рома постучал себя пальцем по лбу. «А как тогда?» Стас не понял. «Распишись». Авдеев протянул листок бумаги. «Хорошо. Свободен». «Чего?» Хабаров ошарашенно улыбнулся. «Постановление. Освободить до суда. Гуляй». Рома убрал листок в портфель. «Историю, которую только что слышал, не забывай. Она пошла в ход». «Не сомневались, что соглашусь?» «У тебя не было выбора», — Авдеев поднялся. «Кто же захочет оставшиеся лет сорок топтать в крошечный тюремный дворик? К тому же...» — он чуть помедлил. «Действительно, нужно выжить. Старостин крайне опасен. Постарайся его разговорить по максимуму и сразу уходи, если будет такая возможность. Сделаю, что смогу». Стас криво улыбнулся. Я в данном вопросе заинтересован больше, чем кто бы то ни было. Кстати, по вопросу Карена. Гости как-то странно переглянулись. — М-м-м-м, кашлянул. — Но мы выяснили, откуда у него папка. Мне не скажете? — Скажем, наверное, только не сейчас. Тебе о другом думать надо. Приоритет старостен. Расскажем маленькую историю. Авдеев снова закурил. Про господина Трофимова. Что тебе известно о гибели его жены? Немного. Погибла пять лет назад, угодила под случайные пули. Вроде все. Пули были совсем не случайные. Слушай, появился аккурат пять лет назад такой бизнесмен Баулин. Человек серьезный, с авторитетом, с положением. Ставленник московских воротил. И принялся лезть во все дела подряд не особо вникая в сложившуюся иерархию. Зачем? В случае чего прикроют. Так вот, лес, лес, пока не нарвался на Трофимова, который в то время начинал строить империю. Все бы ничего, только захотел Баулин отнять для себя кусочек нашего завода, на который положил глаз Трофимов. И... Хабаров не понимал, для чего Александр так подробно излагает старую историю. Что дальше? Дальше? Дальше просто. Трофимов решил, что нет человека — нет проблемы. Но убрать Баулина просто так не мог. Москвичи, имеющие свой кусок, нагнули бы его самого. Нужен был план, который обезопасил такое решение. Придумал? Да. Среди своих людей Трофимов вычислил крысу. Стучал человечек на сторону. И слил через него информацию, что якобы поедет от любовницы в такое-то время, по такой-то дороге, в небронированной машине. Баулин, надо сказать, чистоплюйством тоже не страдал. А выгоды завод сулил немалые. Машину, естественно, по дороге расстреляли. — Что-то я не понял сути. Стас задумчиво тер подбородок. — Суть в том, что Трофимов под видом мести, моментально ликвидировал Баулина и его ближайшее окружение. Убили жену, маленькую дочку оставили без матери. За это, мол, справедливо наказал мерзавца. Так на большом сходнике и выступил. Большинство его поддержало. Понятно, вспылил человек, не сдержал гнев. А Трофимов убил сразу двух зайцев. Уничтожил конкурента и залез под московскую крышу, став вообще недосягаемым. То есть он специально посадил в машину жену, сославшись на дела. Стас почему-то не мог представить такого. — А зачем за руль посадил Вову? Его тоже списать хотел. — Ты о бийцеве? Авдеев задумался. — Ну, тогда Вова еще не был киллером высокого класса. Простой охранник. Как бы там ни было... Вся суть в том, что женой Трофимов пожертвовал ради бизнеса. — Допустим. — И зачем вы мне это рассказали? Как это связано с Кареном? Сначала закончим со старостиным потом все узнаешь, хорошо? Александр встал. — Обещаю ничего не скрывать. Сделай все как следует, Стас. На карту поставлено благополучие целого города. И от тебя зависит, насколько быстро мы сможем его очистить. Подполковник Старостин сидел в красивом кожаном кресле и смаковал из высокого бокала ярко-алое густое вино. Напротив, постукивая пальцами по столу, нервничал Прохор. Его одежда выдавала крайнее волнение. От всегдашней безупречности мало что осталось. Пиджак мятый, на воротничке белой рубашки отчетливо видна темная полоска. Одна запонка то ли забыта, то ли потеряна. Сам Прохор обильно потел, таращил покрасневшие глаза и был заметно пьян. — Илья Валентинович, — выговаривал он с заметным трудом, — надо действовать. Информация точная, бля буду. Старостин при этих словах поморщился. — Освободили до суда, надо брать. — Заткнись, — подполковник сплюнул. — Ты и так натворил делов. Теперь я буду решать. Что и как делать? — Так ведь отпустили. — И что? Старостин резко поставил бокал на стол. Несколько капель растеклись по белой скатерти. — Ну, отпустили. И что? — Откуда мы знаем, что папка у него? — Сказали точно. Прохор икнул. — Информация надежная. — Откуда у тебя может быть надежная информация, если все информаторы — наркоманы и дебилы? Поторопимся, и все, прозевали. Я ему триста кусков обещал за документы. Неужели откажется? Этот может. Я навел справку. Будем осторожно действовать. К себе приглашу. кофеком напою, а там... Там посмотрим. Вообще мне нужны такие люди. Один всю бригаду Карена убрал. Герой? Да не... -е -е, Прохор махнул рукой. — Мент он и есть мент. Давить их, сук, надо. — А я, по-твоему, кто? — глаза подполковника сузились. — А, Прохор? — Ну, вы-то свой парень. Вас и ментом не назовешь. Чисто босс. — Знаешь, — старостяно улыбаясь, снова поднял бокал. — Когда ты пришел ко мне со своим идиотским планом, я подумал, что ты можешь пригодиться. Ученик Трофимова, подающий надежды. — А кого в итоге вижу? — Пьянь и конченого барана, неспособного логически мыслить. — Ты мне не нужен. Прохор, слушая, не замечал, как сзади медленно надвигается тень. Дальше я справлюсь сам. Парень в камуфляжной форме накинул ему на горло удавку. Глаза вылезли из орбит, Прохор страшно захрипел, пытаясь вырваться. Пинком откинул стол, ноги заелозили, сминая ковровую дорожку балкона. Руки судорожно сгребли шею. Через минуту затих. Старостин с отвращением смотрел на вывалившийся наружу язык. — Что с ним делать? Камуфляж убрал шнур в карман. — В холодильник убери! Подполковника раздражала тупость подчиненных. Избавиться, конечно. Чем быстрее и надежнее, тем лучше. Понял. Парень взял тело за ноги и потащил к выходу. старостин качая головой, налил новую порцию. Снова устроился в кресле. Специально построил особняк в заповеднике. Природа, отличный вид с балкона. Станислав Хабаров. Он улыбнулся, чокая с бокалом своеображаемым собеседником. Добро пожаловать на борт.